Главный политический пункт их программы именно в том, чтобы прекратить финансирование Велферлендов и городов солнца, на которые уходят все собираемые из силиконовой долины налоги. Они получают на выборах около 2% голосов. Злые голоса говорят, что Ебанк спонсирует их именно для этого. А еще 30-40% берет так называемый антиэстеблишмент кандидат, которого эстеблишмент регулярно выдвигает вот уже полвека. Он всегда приходит вторым. Интересно, что ветра всемирных гонений на свиняков начали дуть именно из Калифорнии. Но назвать этим словом свободно плодящихся в Велферлендах афроамериканцев или латинос — это hate crime. Вообще, и в USSA, и в NIC творится много интересного и наверняка очень важного в культурном отношении. на русскому уму понятного уже не до конца. В Велферлендах живут неплохо.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 Написать какую-нибудь глуповатую, шибко не проканает, выкупят в плохом смысле слова. И полную этноязычных вкраплений историю о трудном становлении аффирмативно-миноритарной айдентити, и когда посланцы свободных СМИ прибудут осыпать эту идентичность лавровым листом или лепестками роз, насладиться 15 минутами славы и взять как можно больше авансов. На 16-й минуте историю обычно раскапывают, выясняется, что автор не имел права на статус Нигера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 Трое — специалисты по RCP. Один — компьютерный технолог. Еще один — аспирант-физик. Я по опыту знаю, что, нащупав след, не стоит сразу кидаться делать обобщение, рыбка чаще всего срывается. Так оно и оказалось. Трое специалистов по RCP учились с Марой в одной институтской группе, по этой самой специальности. Это объясняло, конечно, все. И фото с Снупа Мазофаки и совместный отдых. Видимо, ездили по старой памяти вместе отдыхать, тихонько пели у ночного костра новые песни про тесто и спорили о случайном коде. А потом Мара ушла в искусство, а веселая студенческая компания попала в жернова чужие революции. Именно так, скорее всего, и было. В подобных случаях надо разложить по полочкам всю полученную информацию,